«Здравствуй, милая. Как ты?» – ласково сказал Грон, входя в спальню. Мельсиль сидела в кресле недалеко от открытого окна и читала. Услышав вопрос Грона, она подняла голову и улыбнулась. «Сегодня почти хорошо. Даже съела немного фруктов». «Он», – она положила руку себе на живот, – «уже стучит пяточкой. Хочет в наш мир». Грон, улыбаясь, кивнул. Мельсиль была уверена, что носит сына. Хотя в этом мире пока еще никто не мог определить пол будущего ребенка с достаточной точностью. Нет, и мастрика Миллион, и Леди Жалези, один по форме живота, а другая по количеству и форме пятен пигментации, также подтвердили, что ожидается мальчик. А когда Грон, выбрав момент, спросил у Мельсиль, на чем же основывается ее уверенность, она внезапно зябко охватила руками плечи и, передернув ими, тихо произнесла – Этот мир не для женщин-властителей. Хватит того, что пережила я». Игрон почувствовал, как намертво стискиваются его челюсти, чтобы не выпустить наружу глухой, но яростный рык пробуждающегося внутри него зверя. «А как прошел твой день?» «Нормально», – отозвался Грон, стягивая с плеч камзол и стаскивая через голову нижнюю рубашку. «Сегодня из генома приехал барон Экарт». «Мы с ним очень славно поговорили». «Да, уж знаю», — усмехнулась королева. «Он забегал ко мне после аудиенции у графа Игерита. Пел тебе дифирамбы. Все-таки ты умеешь влюблять в себя людей, моя радость». «Куда уж мне до тебя», — рассмеялся в ответ Грон, направляясь в ванную комнату. Хотя обычно в семьях знати муж и жена имели собственные апартаменты, вплоть до спальни, и муж посещал спальню жены лишь время от времени, они с Мильсиль продолжали делить общую, даже несмотря на уже большой срок ее беременности. Мильсиль нравилось чувствовать его рядом с собой, и поскольку сейчас она спала плохо, Грон часто просыпался от того, что она легонько гладит его по спине или прижимается щекой к его плечу, либо кладет его руку себе на живот и шепчет. «Сынок, это твой папка. Он сильный и умный». «Сильнее и умнее всех в этом мире. Ты тоже станешь таким, когда подрастешь». И млел от этого. К тому же он считал себя как бы последней линией обороны, если кому-то удастся прорваться сквозь все созданные им и маркизом Эгюеном концентрические круги охраны. И хотя пока удавалось нейтрализовать угрозу на дальних подступах, но кто знает. Помывшись, Грон вышел из ванной комнаты, которую оборудовали по его собственным вкусам, изготовив и установив первый в этом мире душ, подошел к Мельсиль и, подхватив на руки ее отяжелевшее из-за беременности тело, отнес ее в соседнюю залу, где им уже накрыли ужин. Несмотря на то, что Мельсиль из-за токсикоза ела совсем мало, ужинали они всегда вместе. Королева говорила, что в этот момент ощущает себя добропорядочной хозяйкой усадьбы, кормящей мужа-добытчика, вернувшегося с поля. И это ощущение ей очень нравилось. Вообще, за прошедшее время у них все как-то устоялось, выровнялось. Таких всплесков, пожаров страсти, как ранее, практически уже не случалось. Но взамен взрыву, буйному пожару, пришло ровное и теплое пламя. Грону нравилось смотреть на ее лицо, нравилось чувствовать ее тепло рядом, Нравились ее взгляды, которые она бросала на него украдкой, когда ей казалось, что он ее не видит. А ей, ей нравилось в нем все. Его сила, его уверенность в себе, его готовность рвануться вперед, снося вековые деревья и скалы, едва только ему казалось, что кто-то или что-то готовится нанести ей вред или даже просто обиду но и терпение, с которым он принимал ее чисто женские смены настроения, всплески раздражения и просто внезапно накатившую меланхолию. Правда, до поры до времени. Если ей случалось перегнуть палку, то он мгновенно каменел, его лицо превращалось в безжизненную маску, и тогда уже она вскидывалась и начинала ластиться к нему, вновь вызывая на его лице такую теплую и ласковую улыбку. Мужчина... «Особенно ее мужчина – это сильный и яростный зверь, раздражать которого просто глупо». «Нам снова предстоит война?» – спросила Мельсиль, когда Грон покончил с кабанией ногой. Он замер. «С чего ты взяла?» – спросил он спустя некоторое время, поражаясь ее интуиции. «Не знаю». – Мельсиль зябко повела плечами. «Когда срок беременности достиг семи месяцев...» Она сильно сократила аудиенции, но при этом старалась все равно держать руку на пульсе жизни своего королевства. «Не знаю», — повторила она, — «просто все вокруг стараются делать вид, что все идет просто отлично. А так обычно бывает только если близятся какие-нибудь сильные неприятности. К тому же барон сказал, что ты собираешься в Загулем». «Но я же граф Загулема, милая». Я и так провожу в своем графстве, дай бог, один месяц в году. До меня впору лишать домена за столь явное небрежение его интересами. «Но в этом году ты там уже был», – возразила ему Мельсиль. «К тому же с такими управляющими, как Пург и Мастре и Милон, дела там просто не могут идти плохо. Значит, дело в чем-то другом. Например, тебе необходимо проинспектировать свою аноту и коронные полки, стоящие в городе гарнизоном». Грон восхищенно покачал головой. Его всегда удивлял резкий синтез способностей жены. Она не только умела, как могут не слишком многие, но лучшие из женщин, вычислять подоплеку событий по реакции на них окружающих, но и была способна выстроить сложную логическую цепочку, каковую были способны выстроить очень немногие из мужчин. А ведь логика считается епархией мужчин просто потому, что используют приемы и методы, считающиеся принадлежностью мужского типа мышления. Нет, что бы там ни говорили, Акбер все-таки основной своей тяжестью лежал на хрупких плечиках королевы, а не на могучих плечах принца-консорта. Да, возможно, он принял на себя намного большую долю власти, чем до этого позволяли себе, а вернее, позволялось принцам-консортам, но королева все равно оставалась королевой. «Ну, кое в чем ты права, милая», несколько смягченно отозвался Грон. «Но ведь нам никто и не обещал легкой жизни». «А почему ты просто не убьешь его, Грон?» внезапно спросила Мельсиль. Ему не надо было объяснять, кого она имеет в виду. «Это не так просто сделать, Мельсиль», посерьезнее сказал Грон. «Он очень силен у себя» и мне пока до него не дотянуться. А если просто захватить Насию? Сейчас это будет очень кровавая война, моя дорогая, которая будет вестись не только где-то там, далеко, только лишь королевскими армиями, но и пылыхнет здесь, в Акберпорте и других провинциях. В ней, начнем мы ее сейчас, сгорит половина Акбера, и не только Акбера. «Ты готова зажечь такую войну, моя любовь?» «Нет». Мельсиль вздрогнула и обеими руками обняла свой живот. «Нет, не надо». «И я нет», кивнул Грон. «К тому же, захватив Насию, я могу вовсе и не покончить с ним. Он очень хитер и опытен. И я уверен, заранее подготовил себе тайное логово, причем весьма возможно не только в Насии и даже вообще не в шести королевствах». Поэтому я должен сначала обложить его, как крысу. Перекрыть ему все пути, по которым он попытается ускользнуть. И лишь затем ударить. И я работаю над этим. Но это очень долгий процесс. Поэтому он еще многие годы будет из-под тишка гадить нам. Иногда по мелочам, иногда по крупному. И будут гибнуть люди и пылать дома. С этим ничего не поделаешь. Надо набраться терпения, чтобы когда-нибудь когда мы будем полностью готовы все это прекратить. Раз и навсегда. Он замолчал, будучи не слишком уверенным в том, что это действительно удастся сделать. Уж очень велика была разница в классе между бароном и теми, кого он пошлет его ловить. А на то, что им придется столкнуться лицом к лицу, надежды было мало. владетель никогда не даст ему столь много удачи. Но как цель, как задачу, он ставил себе именно это. К тому же, чем лучше они смогут выявить всю структуру и всех людей барона, тем более сильный удар сумеют нанести. А на это тоже требовалось время. Мельсиль некоторое время молчала, размышляя над его словами, а затем тихонько вздохнула. «Я поняла, любимый, но жалко». Сколько людей, которые могли бы жить, погибнут за это время? «Все имеет свою цену», – тихо отозвался Грон. «И если есть возможность заплатить деньгами, то это самое выгодное коммерческое предложение, которое только можно себе представить». К сожалению, жизнь – не воскресный базар на Храмовой площади, и торгуется здесь не за пучок зелени. Поэтому часто приходится платить жизнями, своими, и жизнями подданных, которые тоже наши в гораздо большей степени, чем тем, кто получает власть на время. Он хотел сказать, чем любому президенту или премьер-министру, но вовремя вспомнил, что здесь эти слова не только ничего не значат, но даже еще неизвестны. «И мы можем отказаться платить так, только вообще отказавшись от права решать и править. А ты готова взвалить все это время на кого-то еще?» способного нести его лучше нас с тобой. Потому что каждая ошибка властвующего – это переплата голодом, кровью виновных и невинных, смертью. «Прости, Грон», – покаянно произнесла Мельсиль. «Я знаю, сколько всего ты тащишь на себе, а тут я еще со своими женскими соплями. Просто, когда он появился, она погладила свой живот». Мне вдруг страстно захотелось мира и покоя. И я не могла не пытаться уговорить тебя совершить чудо. Ты же способен на чудо. Я ведь не раз убеждалась в этом. Вот и теперь мне хотелось. Прости меня, любимый. Грон встал и, молча обойдя, разделявший их стол, обнял жену. Она прижалась к нему и затихла. На следующее утро Грон выехал за Гулем. Он взял с собой небольшой конвой из числа королевских латников и шестерых спецов из школы, которую он создал в рамках службы охраны королевы. Отбор людей в эту школу они вели постоянно, причем почти половина выпускников не оставались в структуре службы охраны, а уходили служить в другие места. Вот и сейчас четверо из шести не должны были вернуться вместе с Гроном в Акберпорт. Двое передавались подчинение Бравану, сидевшему в загулеме, будто паук раскинул свои сети на север Акбера, на Сию, а также Брект и Шалуб. А еще двое должны были продолжить свой путь, чтобы в конце концов очутиться на обширных складах мастера Телима, уважаемого и богатого купца из Дагабера, торгующего льном, маслом и солью, бывшего ученика мастра Эмилона а ныне – главы только зарождающейся разведывательной сети Грона в столице Носии. Для них это путешествие было чем-то вроде послевыпускной практики, ибо на самом деле они только числились в отряде. В пределы Королевского дворца Грон покинул лишь сопровождение латников и с этим же эскортом выехал из ворот Акберпорта. Где и как будут передвигаться эти шестеро, никто не должен был видеть. И только в Загулеме они должны были явиться пред светлые очи принца-консорта и доложить ему, как и в каком порядке двигался его отряд, где и какие остановки делал, что на них происходило, ну и так далее. Так что для передвижения по мирным и спокойным землям Акбера охрана была вполне достаточная, если не избыточная. Но так только казалось. Первая неделя путешествия пролетела довольно быстро – И в общем спокойно. А вот вторая... До Авинлеба Грон добрался только на девятый день, поскольку по пути заехал в пару гарнизонов, один из которых располагался неподалеку от небольшого городка в дне пути от Акберпорта, а второй в бывшем разбойничьем замке почти на границе с графством Авинлеп. Если в первом гарнизоне все было в порядке, своим чередом шли занятия, а расположение полка потихоньку обустраивалось, то когда он въехал в бывшее разбойничье гнездо, ему в глаза немедленно бросились распахнутые ворота и трое пьяненьких солдат, сидящих на поленнице с бутылками вина в руках. Все трое были в отличнейшем расположении духа и во все горло орали похабную песенку про ловкого солдата и дочку-трактирщика. Грон натянул поводья и некоторое время рассматривал эту картину а затем чуть повернул голову, ловя в поле зрения старшего своего конвоя, и едва заметно повел подбородком. Спустя несколько мгновений трое весельчаков рысили в сторону Грона, повизгивая от звучных ударов хлыстами по спинам. В любом ином случае Грон бы не допустил подобного обращения в отношении собственных солдат. Но уж школе ты ведешь себя как быдло, будь готов к тому, что и с тобой будут поступать как с быдлом. «Что такие?» – негромко спросил Грон. Все три мгновенно протрезвевших весельчака оторопело пялились на внезапно возникшее перед ними привидение Канетабля Акбера. «О, попали-то!» – потерянно пробормотал один из них. Грон легонько кивнул, и возвышавшийся за ними латник от души перетянул хлыстом одного из троицы с нашивками капрала. Тот по бабе взвизгнул, Но тут же опомнился и принял строевую стойку, отрапортовал. «Караул линейного пехотного полка, ваше высочество. Как есть, охраняем арестованного». Грон удивленно скинул бровь. «Арестованного?» «Какого арестованного?» «Капитана Дежоуса, ваше высокопревосходительство». «Капитана? И что же он такого натворил?» «Так это...» — капрал замялся. Командир полка и его светлость маркиз за заарестовали. Он замолчал. Грон подождал еще пару минут, а затем снова кивнул Латнику. «Лай!» -э», – взвизгнул Капрал, а Латник пояснил. «Когда его высочество спрашивает, следует отвечать, причем полностью. Либо, если ты не знаешь сказать, что не знаешь, и не дай владетелю тебе соврать». В подействовало. Капрал поспешно заговорил. «За непочтительность, ваше высочество, маркиз Кагилен заарестовали капитана Дежевуса за непочтительность. Капитан Дежевус изволил перечить и даже ругаться с маркизом». «И это из-за чего же?» – спросил Грон, уже зная ответ. «Он отметил эти «заарестовали», «изволили», будто холоп говорил о барине. Это уже объясняло все». Капрал замялся. Так ведь это, капитан из бывших сержантов, еще под вашим началом в компании лейтенанта получили, а недавние капитана. Они маленько того, к службе ревнивые. А маркиз тут порядки завели, ну как в собственном замке. Выезды, охота, ставя вот тоже на охоту графу Авенлеба ускакали с господами офицерами. А капитан тут порядок, как во время переучивания хотели устроить. Ну и маркиз того осерчали. Грон помрачнел. Этот мир находился где-то на переходе от полностью феодального к более современному строю. И дворянские титулы тут временами еще означали земли, которыми эти бароны, графы и герцоги управляли. А не просто названия собственных поместий или вообще лишь цветистые приставки к имени. Но уже появилась и солидная прослойка тех, у кого за душой не было ничего, кроме титула, и череды благородных предков. Многие из таковых честно старались быть достойными своих предков, в свою очередь, множа славу своего родового имени, ну и собственный достаток тоже. Но многие хотели всего и сразу, да еще желательно побольше, побольше, считая, что все это должно принадлежать им по праву крови, и не собираясь ничего зарабатывать собственным трудом и служением, то есть тем, чем это и заработали их предки. Мол, предки постарались, так что теперь уж, пожалуйста, вынь да положь. А если никто не бросался со всех ног вынимать и класть, то они, ничтоже сумнявшиеся подгребали под себя все, до чего могли дотянуться и устраивались в соответствии со своими представлениями о правах и привилегиях. Именно из-за такого вырождения служилого сословия, начавшего избегать службы, то есть того времени, которое и делало его служилым, и случались потом, через поколение-два, когда подобное отношение становилось повсеместным, всякие революции и гражданские войны. Либо подобные державы просто исчезали под напором других, более молодых, в которых таковое сословие еще знало свое место и свои обязанности».